И снова земля Санникова. К давнему спору о существовании земли Санникова возвращается геолог Иванов, в свое время работавший начальником экспедиции Научно-исследовательского института геологии Арктики на Новосибирских островах. 10 августа 1886 года в жизни Эдуарда Васильевича Толя произошло событие, определившее всю его дальнейшую судьбу. Находясь в устье ручья Магур, на северном берегу острова Котельного, он своими глазами увидел по азимуту 14-18 градусов ясные контуры четырех столовых гор с прилегающим к ним на востоке низким остроконечьем Картина, открывшаяся Толю в тот солнечный день, была настолько четкой, что он не только определил расстояние до гор около 150 верст или полтора градуса по широте, но и заключил, что горы сложены траповыми массивами, подобно островам земли франции Иосифа. С этого момента все дни, какие то ли еще оставалось прожить на свете, были подчинены мечте о достижении увиденного острова. Но сделаем еще некоторые отступление во времени. В год 1810 когда устьянский промышленник Яков Санников «Будучи участником первой официальной русской экспедиции на Новосибирские острова, возглавляемой коллежским регистратором Матвеем Матвеевичем Геденштромом, увидел с северной оконечности острова Котельного доселе неизвестную землю. На северо-запад, в примерном расстоянии 70 верст, видны высокие каменные горы», — записал Геденштром. Здесь берет завязку феноменальный сюжет, как земли, на которые никогда не ступала и не ступит нога человека, в течение полутора столетий вызывали к жизни исследования, давшие бесценные результаты. Большая советская энциклопедия утверждает, первые сведения о Новосибирских островах сообщил в начале XVIII века казак Пермяков. В 1712 году острова Ликовского достиг отряд казаков во главе с Ватным. К 1815 году были открыты почти все острова, входящие в состав Новосибирского архипелага, если не считать островов Де Лонга, группы крошечных скалистых островков, затерянных далеко на севере в просторах Восточно-Сибирского моря. К этому времени было известно 11 островов из 7 существующих сегодня. Экзотические полярные острова вызвали интерес в обществе, однако после экспедиции Геденштрома стало ясно, что особых богатств, если не считать мамонтовой кости, на Новосибирских островах нет, да и вид их еще угрюме Сибирского берега, сообщал Геденштром. Почему же тогда архипелаг продолжал притягивать умы? А потому что на карте Геденштрома к северу от уже обследованных островов были нанесены еще два, никем пока не посещенные, и написано «Земли, виденные Санниковым». Собственно, Санников видел три земли, одну с острова Котельного и две с Новой Сибири. Но третью Геденштром не нанес на карту, решив, что это гряда высочайших ледяных громат В 1820 году была снаряжена экспедиция под началом лейтенанта флота Анжу, имевшая целью проверить открытие Санникова. 5 апреля 1821 года Анжу вышел в точку на севере Котельного, откуда Санников наблюдал землю. Горизонт был открыт, но на северо-западе ничего кроме ровного льда не просматривалось. Два дня прорубаясь через торосы, Отряд двигался в указанном Эденштромом направлении, и, осилив около 44 верст, вышел на край припайного льда на границе с Великой Сибирской полыньей. Предполагаемой земли не было видно. Анжу взял пробы донного грунта, это оказался жидкий ил. Глубина моря составляла около 34 метров, и ничто не указывало на близость суши. Анжу, в отличие от Санникова, имел хорошие зрительные трубы. Он пришел к выводу, что предшественник видел туман, похожий на землю. После этого Новосибирских островах не вспоминали 60 лет, до тех пор, пока в 1881 году американец Джордж Де Лонг не открыл к северо-востоку от острова Новая Сибирь небольшой архипелаг, названный его именем. В следующем году ученый-секретарь императорского российского географического общества Григорьев опубликовал статью, где высказал мысль, что острова Беннета и Генриетта, открытые Делонгом, это земли, виденные геденстромом и Санниковым с Новой Сибири. Расстояние до Генриетты 260 верст не смущали Григорьева. Он ссылался на случай аномально далекой видимости в Арктике, особенно в ясные весенние дни. В такие дни над островами часто держится облачность, которая зрительно приподнимает их над морем, а феноменальная прозрачность воздуха в высоких широтах увеличивает видимость. После этого, писал Григорьев, не может быть сомнений в действительности существования земли, виденной Санниковым же в 1810 году на северо-запад от северной конечности Котельного острова. Григорьев первом употребил в печати словосочетание «земля» Санникова. В 1885 году Академия наук организовала первую научно-исследовательскую экспедицию на Новосибирские острова. Начальником был назначен Бунге, в помощники ему был приглашен кандидат геологии барон Эдуард Васильевич Толь. За лето Толь обошел берега острова Котельного, обследовал фадеевский и Новую Сибирь. Ему удалось выделить главные возрастные комплексы пород, слагающих острова. А на следующий сезон произошло то, с чего мы начали рассказ. Ученый увидел остров, который принял за землю Санникова. В 1893 году исследователю представилась возможность вновь посетить архипелаг. Академия командировала его исследовать труп мамонта в районе Устья Яны. Прибыв на место еще ранней весной, Толь убедился, что останки не слишком интересны, однако решил еще раз осмотреть их после таяния снегов. А пока побывать на Новосибирских островах, благо в задании экспедиции, был пункт, дававший свободу действий, изучения неизвестных частей Сибири. 19 апреля Толь, его помощник лейтенант Евгений Иванович Шелейко и четверо каюров на собаках двинулись к острову Большой Лиховский. Поездка оказалась трудной, тем не менее экспедиция успела обойти Большой Лиховский и Котельный, описать множество обнажений, пополнить астрономические и магнитные наблюдения, устроить продовольственные депо для Нансена, который тогда готовился к рейсу на Фраме. В последующие годы Толь в публичных выступлениях и в академической печати активно пропагандирует идею экспедиции на землю Санникова. Его убежденность подчиняет себе факты и выстраивает их в свою систему. Анжу не видел землю, но ведь промышленники не сомневаются в ее существовании. Нансен, пройдя 19-20 сентября 1893 года, В районе земли Санникова ее не обнаружил? Значит, он прошел севернее, а земля ориентирована в широтном направлении. Густой туман, всегда стоящий над великой сибирской полыньей, помешал заметить ее. Позже этот мотив продолжал развивать другой энтузиаст земли Санникова, академик Обручев. Он ссылался на парадоксальный факт. Реально существующий огромный архипелаг Северная земля не был замечен ни Норденшельдом с Веги, ни Нансеном с Фрама, ни Толем Зари. Что влекло Эдуарда Толя на север? Он искал разгадку тайн недавнего геологического прошлого Арктики. Существовал ли материк в районе современных Новосибирских островов? Когда и почему он распался? Почему вымер мамонтовый комплекс млекопитающих? Толь стремился добраться до первопричины явлений, а это счастье и мука подлинного исследователя. Идея экспедиции встретила отклик. В числе ее активных сторонников были академики Менделеев, Карпинский, Шмидт, адмирал Макаров. Было принято решение об организации полярной экспедиции. Подготовка велась с размахом с широким освещением в прессе. Министерство финансов отпустило 150 тысяч рублей с золотом. В Норвегии приобрели китобойное судно водоизмещением около тысячи тонн, которое назвали «Зарей». Оно имело машину в 228 индикаторных сил, но могло ходить и под парусами. Толь лично подобрал научный состав из молодых многообещающих специалистов и укомплектовал экспедицию, лучшим отечественным и зарубежным снаряжением, аппаратурой, продовольствием. 21 июня 1900 года «Заря» торжественно покинула Петербург. Началось плавание, рассчитанное на три года. Нет нужды в деталях описывать это путешествие, сохранился и издан в 1959 году подробнейший дневник Толя. Более чем через год После выхода из Петербурга 9 сентября 1901 года заря достигла района предполагаемой земли Санникова. «Малые глубины говорят о близости земли», — записывает Толь в дневник, «но до настоящего времени ее не видно. Матрос из Вороньего гнезда разглядел только подковообразный ледяной пояс, а за ним — полосу свободной воды. У меня...» Закрадываются тяжелые предчувствия, но довольны об этом. На следующий день сгустился тяжелый туман, сделав дальнейшие поиски бессмысленными и принеся Толю неожиданное облегчение. Теперь совершенно ясно, что можно было десять раз пройти мимо земли Санникова, не заметив ее. 16 сентября судно встало на зимовку в лагуне Нерпалах. у западного берега острова Котельного. В течение зимы Заря работала как стационарная метеорологическая и геофизическая станция. А 5 июня, когда было еще далеко до освобождения Зари из ледового плена, Толь, астроном Зейберг и двое местных охотников-промышленников Василий Горохов и Николай Дьяконов вышли по маршруту Котельный, Фадеевский, Мыс-Высокий, на Новой Сибири, а далее больше ста верст почти прямо на север по льду Восточно-Сибирского моря на остров Беннета. Целью похода было изучение природных условий этих островов, но в глубине души Толь таил мечту, что с острова Беннета ему удастся увидеть землю Санникова, а может быть и пройти на нее. Планировалось, что летом Заря снимет группу с острова Беннета. Ледовая обстановка летом 1902 года сложилась крайне тяжелой. После трех неудачных попыток пробиться к острову Беннета, Заря была вынуждена уйти в Тикси. Таков был приказ Толя, оставленный командиру судна. «Предел времени, когда вы можете отказаться от дальнейших стараний снять меня с острова Беннета, определяется тем моментом, когда на Заре израсходован весь запас топлива до 15 тонн угля». Вещественных следов пребывания зари у острова Котельного почти не осталось. В одном месте на косе геологи видели вкопанное вертикально бревно, и в стволе с ним несколько металлических колышков, устройство для определения астропунктов. Может быть, колья вбивали люди с зари? Есть также древняя избушка на берегу, в ней не мог не побывать Толя, однако реальных свидетельств опять нет. Впрочем, один бесспорный памятник есть — крест на могиле врача экспедиции Вальтера, умершего 3 января 1902 года. Летом 1973 года на мысе Вальтера крест еще стоял, хотя сильно поржавел. В последующие годы землю Санникова искали моряки и полярные летчики. Над ее загадкой ломали голову ученые множество специальностей. После многочисленных советских высокоширотных экспедиций и походов на карте Арктики не осталось необследованных мест, куда можно было бы спрятать землю Санникова. Так что же видели Санников и Толь? Скопление торосов? Ледяной остров? Айсберг, как думал известный полярник Бурханов? Мираж? Туман над полыньей, как считал знаток Арктики профессор Лактионов? В 1948 году сотрудник Арктического института Степанов высказал мысль, что земля Санникова существовала и лишь в самом недавнем прошлом исчезла, растаяв, так как была сложена ископаемым льдом. Эта идея кажется настолько очевидной, что поразительно, как она не пришла в голову Толю, тем более, что в истоках идеи по существу лежат геологические представления Толя, его учение об ископаемых льдах и его концепция мамонтового материка. Попробуем заглянуть на несколько десятков тысяч лет назад, в Плейста-Цен. Уровень Северного Ледовитого океана был тогда на 100 метров ниже, чем сейчас. Для такой низменной страны, как Север-Восточной Сибири, это имело огромное значение, практически низменное. Весь шельф морей Лаптевых и Восточно-Сибирского был сушей, бескрайней равниной. Через равнину протягивались долины анабара Лены, Индигирки, Колымы. Сейчас эти низовья затоплены, и для наблюдения доступен только фрагмент древней долины прояны песчаная пустыня земли Бунге, полярная Сахара. В южном направлении равнина захватывала площадь сегодняшних Яно-Индигирской и Приморской низменностей. Длительное время на всем этом едином пространстве накапливалась толща озерно-проточных отложений. Верхняя часть толщи заключает в себе уникальный геологический объект слои ископаемого льда мощностью в десятки метров. Горизонт развит вверх. на материке по всей низменности и занимает огромные пространства на островах Новой Сибири, Фаддеевском, Малом и Большом Лиховских. Как образовался каменный лед? Более полувека образцом научного изящества считалась теория Толя, согласно которой ископаемые льды Новосибирских островов суть погребенные древние снежно-ледяные поля, вроде Глетчера в Гренландии. Однако в цепи доказательств не было одного, возможно, самого главного звена. Нигде на севере Восточной Сибири не было найдено обязательных следов покровного оледенения, морен, бараний лбов и тому подобного. Сам Толь ощущал эту слабость и пытался увидеть ледниковое образование в других внешне похожих геологических объектах. Сейчас происхождение льдов объясняют иначе, но сохранили силу мысли Толя о том, что образование льдов происходило в интервал времени, отвечающий максимальному оледенению Сибири, и что толща льда послужила своего рода фундаментом громадной равнины мамонтового материка. Ледниковые эпохи в Сибири не сопровождались широким покровным оледенением, как это было в Европе, Но глубокое похолодание поставило перед органическим миром альтернативу приспособиться к холоду или погибнуть. Это был колоссальный рубеж. Вымерли теплолюбивые звери третичного периода. Древний человек научился жить в пещерах, пользоваться огнем и одеваться в скуры. На севере Восточной Сибири прочно обосновались небоящиеся холода и неприхотливые к пище млекопитающие мамонтового комплекса. Там они бродили, пишет Толь, по обширному свободному пространству, которое, соединяясь с нынешним материком, достигало, быть может, через полюс американского архипелага, и, несмотря на глетчеры, не было бедно пастбищами. Мамонтовый материк начал распадаться, когда закончилось последнее оледенение и стал повышаться уровень моря. Где здесь причина и где следствие? Эвстазия. Это комплекс процессов, обусловливающих периодические колебания уровня мирового океана. Процессы разные, планетарные, внутримантийные, климатические. Различают в частности тектоновэстазию. Вертикальные движения земной коры, обусловленные глубинными причинами и Гляцио-эвстазию процессы, связанные с оледенениями. Понижение уровня океана в эпоху плейстоценовых оледенений определялось тем, что огромные массы воды были переведены в твердое состояние в форме покровных или погребенных ледников. Последующее таяние льдов вызвало повышение уровня океана. Но почему происходили сами оледенения? Потому что... прерывалось поступление в арктический бассейн теплых атлантических вод. Вследствие тектонического подъема участка земной коры, где-то далеко на западе образовался порог, который воды из Атлантики не могли преодолеть. Потепление плюс колебания уровня моря привели к тому, что от мамонтового материка осталось лишь несколько островов, все остальное растаяло. Острова семёновский и Васильевский лежали в море Лаптевых западнее Столбового. Зимой 1823 года первый из островов имел размеры 14 816 на 4630 метров. Второй был вытянут на 4 мили при ширине в четверть мили. Экспедиция на Вайгаче в 1912 году зарегистрировала следующие размеры острова Семеновского. Длина 4630 и ширина 926 метров. К 1936 году к островам подошло гидрографическое судно-хронометр, имевшее задание установить на них навигационные знаки. Увы, острова Васильевского уже не существовало, а семёновский уменьшился вдвое. Остров прекратил свое существование в 1950 году. Весной 1973 года геологическая экспедиция пробурила несколько мелких скважин со льда пролива Дмитрия Лаптева. Оказалось, что на дне пролива лежат те же плейстоценовые породы, что и на островах, и на прилегающем материковом берегу, но без слоев каменного льда в верху разреза. Этот лед растаял, зато на глубине, в самих породах, сохранились реликты вечной мерзлоты. Но мерзлота и море несовместимы, значит, пролив образовался совсем недавно. Действовал тот же механизм, что и при разрушении острова семёновского, а еще раньше острова Фигурина, в девятнадцатом столетии лежавшего к северу от Фадеевского и островов Меркурия и Диамида в проливе Дмитрия Лаптева. Исчезающие острова ломают представление о геологическом времени. Принято считать, что геологические процессы, кроме землетрясений и извержений вулканов, идут настолько медленно, что их невозможно наблюдать. Однако это, по крайней мере, для тех районов, о которых идет речь, не так. Лик Земли как красиво выражались в старину, меняется на наших глазах. Геофизик Литинский, занимаясь глубинным строением акватории морей Восточной Сибири, заинтересовался землей Санникова. Обнаружилось, что, определяя азимут на им землю, Толь не учел вариации магнитного склонения во времени. Взяв в Институте земного магнетизма и распространение радиоволн все данные по магнитному склонению за прошлое столетие, Литинский рассчитал, что истинный азимут на землю Санникова составлял не 29-33 градуса на северо-восток, как это было принято считать, а 22-26 градусов. Проложив это направление на карте донных осадков моря Лаптевых, составленной морскими геологами Семеновым и Шкатовым, нетрудно было убедиться, что Линия прямо попадет на участок развития песчаных грунтов среди поля илов. Пески сформировались в условиях мелководья сегодняшнего или совсем недавнего, второй такой же участок располагался на месте бывших островов Семёновского и Васильевского. Наконец, по геофизическим данным, на этом же месте был выделен интенсивный максимум поля силы тяжести. отвечающий блоку древнего фундамента шельфа, перекрытого лишь тонким чехлом молодых морских осадков. Это значит, что блок имел устойчивую тенденцию к воздыманию, которая только в недавнем прошлом сменилась погружением. Участок отличался повышенной тектонической активностью. Здесь было зафиксировано несколько землетрясений. Правда, интенсивность их невелика, только Высокочувствительные сейсмографы могли уловить толчки. Все рассказанное свидетельствует о том, что совсем недавно, не в геологическом, а в человеческом смысле этого слова, к северу от островов Анжу еще существовали острова, и путешественники могли видеть их. Как далеко от Котельного располагалась земля Санникова? Гедден Штром оценивал это расстояние в 70 верст. Толь впоследствии отодвинул ее на 150 верст или даже дальше. Остается загадкой следующее. Толь сделал свое наблюдение в 1886 году всего за полтора десятилетия до плавания зари. Могла ли земля Санникова исчезнуть за такой короткий срок? Остров семёновский за 14 лет до смерти имел размеры всего 2 на полкилометра. Выходит, остров, виденный Толем, в 1886 году был примерно такого же размера и должен был располагаться совсем близко, чтобы быть увиденным. Правда, как мы уже говорили, расстояние и размеры объектов, оцененные в Арктике на глаз, очень обманчивы. Спасательная партия пробилась к острову Беннета только 17 августа следующего, 1903 года. В 17 часов Вельбот подошел к берегу у мыса Эммы, и в тот же момент матрос Василий Железняков, стоящий с крючком на баке, увидел у уреза воды крышку от алюминиевого котелка, каким пользовался Толь. На берегу лежали ящики с коллекциями, а в поварне, наполовину заполненной смёрзшимся снегом, нашли кое-какие приборы, листы из астрономии Циглера, обрывки платья, кожаную портупею для геологического молотка. Под кучей камней лежал обшитый парусиновый ящик. В нём находился документ, адресованный президенту Академии наук. В записке приводились краткие сведения о геологии острова Беннета, о его современных обитателях, о птицах, пролетавших над островом с севера на юг. Вследствие туманов земли, откуда прилетели эти птицы, также не видно было, как и во время прошлой навигации, земли Санникова. И здесь он не забыл о земле. Отправимся сегодня на юг. Провизии имеем на 14-20 дней. Все здоровы. 26 октября, 8 ноября, Толь. Они отправились на юг по живому, подвижному, коварному, дрейфующему льду. Адмирал Макаров писал, «Все полярные экспедиции в смысле достижения цели были неудачны. Но если мы что-нибудь знаем о Ледовитом океане, то благодаря этим неудачным экспедициям». Толь. Не нашел землю Санникова как конкретный географический объект, но его научные исследования помогли приблизиться к решению этой загадки природы.